Старый уклад на новый лад. Гильдейский социализм. Всякий раз, когда конфликты между замкнутыми группами становились невыносимыми, реформаторам прошлого приходилось выбирать один из двух выходов. Они могли пойти по пути Рима и навязать враждующим племенам римский мир. Или выбрать путь изоляции, автономии и самостоятельности. Но почти всегда они выбирали путь, по которому уже прошли. Если они испытали гнетущее однообразие империи, то более всего дорожили свободой своей общины. Но если они видели, как эту свободу пускают на ветер ради удовлетворения местечковых запросов, то начинали стремиться к великому и могущественному государству, где всюду закон и порядок. Вне зависимости от сделанного выбора, основная проблема оставалась все той же. Если решения принимали на местах, они вскоре захлебывались в хаосе местных мнений. Если решения принимались централизованно, то политический курс государства основывался на мнении небольшой социальной группы, сидящей в столице. Сила была необходима в любом случае – для защиты прав одного региона перед другим, для установления закона и порядка на местах, для сопротивления центральному правительству или для защиты всего общества, неважно, централизованного или нет, от внешнего варвара. В современной демократии промышленная система родились во времена, когда люди выступали против королей, королевского правительства и режима полного экономического регулирования. В сфере промышленности эта реакция приняла форму крайней деволюции, передачи полномочий, известной как индивидуализм в условиях свободной конкуренции. Каждое экономическое решение принимал человек, который имел право на соответствующую собственность. Поскольку почти все кому-то принадлежало, должен был быть человек, который всем управлял. Плюралистический суверенитет во всей красе. Экономическое управление велось в рамках экономической философии конкретного человека, хотя предполагалось, что будут вступать в действие непреложные законы политической экономии, которые в итоге приведут к гармонии. Такое управление породило много прекрасного, но много и ужасного, неприглядного, что в результате вызвало противодействие. Например, трест, установивший своего рода римский мир внутри сферы промышленности и грабительский римский империализм во всех других. Люди обратились за помощью к законодательному органу, призвали представительное правительство, основанное на образе фермера из поселка, обуздать полусуверенной корпорации. Рабочий класс стал объединяться в профсоюзы. Затем начался период усиления централизации своего рода гонки вооружений. Тресты сливались друг с другом, отраслевые профсоюзы объединялись на федеративных началах и создали рабочие движения, политическая система усилилась в Вашингтоне и ослабла в Штатах, поскольку реформаторы пытались противопоставить ее силу крупному бизнесу. В этот период практически все школы социалистической мысли от левых марксистов до новых националистов, сплотившиеся вокруг Теодора Рузвельта, воспринимали централизацию как первую стадию эволюции, в конце которой политическое государство поглотит всех представителей бизнеса, обладающих властью. Однако все пошло совсем не так, за исключением пары месяцев военного времени. Случился эволюционный разворот от всеядного государства в пользу новых форм плюрализма. Но на этот раз обществу пришлось качнуться не к атомарному индивидуализму экономического человека Адама Смита и фермера в понимании Томаса Джефферсона, а к своего рода молекулярному индивидуализму, добровольно объединившихся в группы людей. Во всех этих колебаниях в теории присутствует одна интересная вещь. Каждая версия обещает мир, в котором никому ради выживания не придется следовать за учением Макиавелли. Каждый новый порядок устанавливается посредством тактики принуждения в той или иной форме. Каждый ради собственного сохранения использует силу, и каждый свергается насильственными действиями. При этом ни в одном из них тактика принуждения не считается частью идеала. Ни физическая сила, ни особое положение, ни раздача должностей, ни наличие привилегий. Индивидуалист считал, что самопросвещенный эгоизм принесет мир. Социалист уверен, что причины проявления агрессии скоро исчезнут. Новый плюралист надеется, что так оно и будет. Почти во всех социальных теориях, кроме учения Маккиавелли, применение насилия иррационально. Искушение сделать вид, что насилие не существует, поскольку оно абсурдно, неконтролируемо, его вот даже трудно передать словами, становится непреодолимым для любого, кто пытается рационализировать человеческую жизнь. На что порой способен пойти умный человек, чтобы не признавать в полной мере роль силы, показано в книге Джей Ди Гей Коула о гильдейском социализме. Нынешнее государство, говорит он, является прежде всего орудием принуждения. В гильдейском социалистическом обществе не будет верховной власти, хотя будет координирующий орган. Он называет этот орган коммуной. Затем Коул перечисляет полномочия коммуны, которая прежде всего, как мы помним, не должна выступать орудием принуждения. Она разрешает ценовые споры, перераспределяет прибыль или убытки. Она отвечает за природные ресурсы и контролирует выдачу кредитов. Еще она распределяет в коммуне рабочую силу, утверждает бюджеты гильдий и государственных служб, взымает налоги. Все вопросы, связанные с доходами, подпадают под ее юрисдикцию. Коммуна делится доходом с теми членами сообществ, которые не могут работать. И выступает у гильдий последней инстанции в решении всех вопросов, касающихся политики и юрисдикции. Коммуна принимает конституционные законы, закрепляющие функции органов администрации. Она же назначает судей. Комуна наделяет гильдии правом на принуждение и ратифицирует их локальные акты, где есть пункты о принуждении. Она контролирует вооруженные силы, объявляет войну и заключает мир. Комуна является высшим представителем нации за рубежом и решает вопросы о границах внутри государства. Она создает новые административные органы, распределяет новые функции, руководит полицией, принимает любые законы, необходимые для регулирования частного поведения и личной собственности. Эти полномочия осуществляются не одной коммуной, а федеральной системой региональных коммун, во главе которых стоит национальная коммуна. Коул, конечно, может настаивать на том, что он описывает «несуверенное государство», но я не могу вспомнить ни об одной функции современного государства, основанного на насилии, которую он забыл упомянуть. И все-таки он убеждает нас, что цеховое общество будет ненасильственным. Мы хотим построить новое общество, которое будет восприниматься не в духе принуждения, а в духе свободного служения. Поэтому всякий, кто разделяет эту надежду, как ее разделяют большинство мужчин и женщин, станет внимательно присматриваться к плану создания гильдейского социализма, который обещает свести принуждение к минимуму, хотя современные члены гильдии уже закрепили для своих коммун широчайше сформулированное право на принуждение. При этом он сразу признается, что новое общество нельзя создать на основе всеобщего согласия. Коул слишком честен и не увиливает от признания того, что для подобного перехода потребуется применить силу. И хотя он не может предсказать вероятный масштаб гражданской войны, ему совершенно ясно, что должен быть период силовых акций со стороны профсоюзов. Оставив в стороне проблемы перехода, как и соображение о том, как переход повлияет на последующие действия людей, когда те прорубят дорогу к земле бетованы, давайте представим себе гильдейское общество, что заставляет его функционировать как общество, в котором отсутствует принуждение. У Коула есть два ответа на этот вопрос. Первый ответ традиционно марксистский. Отмена капиталистической собственности устранит мотивы к проявлению агрессии. Впрочем, Коул сам в это не верит, иначе его, как и обычного марксиста, мало заботило бы, как именно рабочий класс будет заниматься государственным управлением, когда придет к власти. Если бы истоки порока крылись в капиталистическом классе и только в нем, его исчезновение автоматически гарантировало бы вечное блаженство. Но Коула чрезвычайно беспокоит, должно ли появившееся после революции общество управляться в рамках государственного коллективизма, будут им руководить гильдии или кооперативные общества, демократические парламенты или представительства по функциональному признаку. На самом деле гильдейский социализм привлекает внимание именно как новая теория представительного правления. Члены гильдии не ожидают, что, когда исчезнет капиталистическое право собственности, произойдет чудо. Они совершенно справедливо ожидают, что в ситуации всеобщего равенства доходов сильно изменятся социальные отношения. Но их взгляды, насколько я могу судить, отличаются от традиционных воззрений русских коммунистов. Последние предлагают установить равенство посредством силы диктатуры пролетариата, полагая, что раз уж у людей равные и доходы, и работа, стимул к агрессии пропадет. Члены гильдии также предлагают силой установить равенство, но им хватает опыта понять, что для поддержания необходимого равновесия придется создавать какие-то институты. Поэтому они возлагают надежду на то, что считают новой теорией демократии. По словам Коула, их цель — выработать правильный механизм и отладить его по возможности так, чтобы он помогал выражать социальную волю людей. Необходимо предоставить людям свободу выражения воли в ситуации самоуправления во всех формах общественного действия. За этими словами виден истинный демократический порыв, стремление укрепить человеческое достоинство. Хотя слышится и традиционное предположение, что если каждый человек своей воли не участвует в управлении делами, которые его касаются, то возникает большой вопрос относительно наличия человеческого достоинства. Следовательно, член гильдии, как и ранний демократ, ищет вокруг себя среду, в которой можно реализовать такой идеал самоуправления. Со времен Руссо и Джефферсона прошло сто с лишним лет и центр интереса сместился из деревни в город. Новый демократ в поисках образа демократии уже не обращается к идеализированной жизни в поселке. Теперь он ищет этот образ в цехе, в мастерской. Духу содружества нужно предоставить свободу действий там, где он в состоянии выразиться лучше всего. Это место — фабрика. Там люди привыкли трудиться вместе и выработали свои традиции. Именно фабрика является естественной и фундаментальной единицей промышленной демократии, что предполагает не только свободу в управлении своими делами, насколько это возможно, но и то, что фабрика должна стать основой для распространения демократии на всю гильдию, а более крупные органы цехового управления и руководства должны опираться в значительной степени на принцип фабричного представительства. Фабрика, конечно, очень широкое слово, и Коул понимает под ним шахты, верфи, доки, вокзалы, и любое место, которое является естественным центром производства. Однако в этом смысле фабрика означает совсем другое, это не совсем производство. Фабрика, по мнению Коула, это место работы, где люди непосредственно общаются друг с другом. Среда небольшая настолько, чтобы каждый рабочий все о ней знал. Такая демократия, если ей суждено стать реальностью, понятна каждому отдельно взятому члену гильдии и пригодна для использования. Важное замечание, поскольку Коул, как и Джефферсон, ищет естественную единицу управления. А единственной такой единицей является привычная среда. В этом смысле небольшой завод, ни железнодорожная система, ни крупные угольные месторождения не являются естественными единицами. Коул имеет в виду мастерскую или цех. Именно там можно предположить, что у людей есть привычка работать вместе и сформированы традиции. Остальная часть завода, остальная часть производства — это логически выводимая среда. Все видят и почти все признают, что самоуправление в чисто внутренних делах цеха — это управление делами, которые можно охватить одним взглядом. Вопросы возникли бы относительно того, что именно считать внутренними делами цеха. То, что представляет наибольший интерес, например, заработная плата, стандарты производства, закупка материалов, сбыт продукта, более широкое планирование работы, никоим образом не является чисто внутренними вопросами. Цеховая демократия обладает свободой при условии соблюдения огромных ограничений извне. В рамках такой демократии можно заниматься организацией, запланированной для цеха работы, разбираться с нравами и темпераментом отдельных лиц, отправлять правосудие по мелким трудовым делам и выступать в качестве суда первой инстанции в чуть более крупных частных спорах. Можно выстраивать отношения с другими цехами и, наверное, с заводом в целом, но изоляция невозможна. Цех как единица производственной демократии основательно впутан во внешние дела. Именно управление внешними отношениями и проверяя теорию гильдейского социализма. Этими внешними отношениями должно заниматься представительное правительство, организованное по принципу федерации от цеха к заводу, от завода ко всему производству, от производства к стране с промежуточными региональными группами представителей. Однако вся эта структура берет начало в цехе и все свойственные ей достоинства восходят к этому источнику. Представители, которые выбирают своих представителей, которые выбирают своих представителей, которые, в конце концов, координируют и управляют цехами, избираются, как утверждает Коул, на основании истинной демократии. А так как эти представители происходят из самоуправляющейся единицы, весь федеральный организм будет проникнут духом и реальностью самоуправления. Представители будут исполнять реальные волеизъявления, как его понимают сами рабочие, То есть, как свою волю и интересы понимают люди в цехах. В правительстве, которое руководствовалось бы в прямом смысле этим принципом, возник бы, если история нас чему-то учит, либо бесконечный обмен голосами, либо хаос враждующих цехов. Ведь несмотря на то, что рабочий в своем цехе может составить объективное мнение о внутренних делах, его воля насчет отношений цеха к заводу, всему производству и в целом нации попадает под действие разного рода ограничений, например, на доступ к информации, стереотипов и личного интереса, то есть всего, что окружает любое другое эгоцентричное мнение. Опыт работы в своем цехе вынуждает человека в лучшем случае обращать внимание лишь на некоторые аспекты большого целого. Его мнение о том, что правильнее в цехе, а что нет, формируется на основе знания существенных фактов. А мнение о том, что правильно в огромной и сложной среде, которую он не наблюдает, скорее будет неверным, если это мнение будет лишь обобщением опыта, полученного в отдельном цехе. На собственном опыте представители цехового общества обнаружили бы, как и современные высшие профсоюзные чины, что по большому числу вопросов, которые им предстоит решить, не существует реального волеизъявления, как его понимают сами рабочие в цехах. И все же члены гильдии настаивают на том, что такая критика слепа, поскольку она не принимает в расчет великое политическое открытие, «Возможно, вы и правы», — сказали бы они, полагая, что представителям цехов придется самостоятельно принимать решения по многим вопросам, по которым у рабочих нет своего мнения. Но вас сбило многовековое заблуждение. Вы ищете человека, который представлял бы группу людей, а его просто нет. Единственный возможный представитель — это тот, кто выполняет какую-то конкретную функцию. Следовательно, каждый человек должен помочь выбрать столько представителей, сколько существует конкретных важных групп функций. Предположим, что представители говорят не от имени рабочих из цеха, а выполняют определенные функции, в которых эти рабочие заинтересованы. И если они не исполняют свою функцию, как желает того группа, они считаются неблагонадежными. Эти представители периодически друг с другом встречаются. Они должны договариваться и принимать окончательное решение. По каким стандартам каждый из них оценивает предложение другого, учитывая, что существует конфликт мнений между цехами? Ведь в отсутствии конфликта не было бы необходимости договариваться и что-то решать. Считается, что все свойственные функциональной демократии и достоинства заключаются в том, что люди голосуют искренне в соответствии со своими интересами, которые им известны из повседневного опыта. Но во внешних отношениях группа в целом или ее представитель имеет дело с вещами, выходящими за пределы непосредственного опыта. Рабочие в цехе не приходят спонтанно к какой-то точке зрения на ситуацию целиком. Следовательно, общественное мнение работников цеха о правах и обязанностях своего цеха в рамках производства и целого общества формируется посредством воспитания или пропаганды, оно не является самопроизвольным продуктом сознания рабочих. Избирают ли члены цеха какого-то делегата или представителя, они не могут сбежать от проблемы, которая стоит перед традиционным демократом. Неважно, это группа в целом или избранный представитель, кому-то приходится выходить за пределы непосредственного опыта. Представитель должен голосовать и по вопросам, которые приходят из других цехов, и по вопросам, которые возникают вне отрасли. Основной интерес цеха не распространяется на функцию производства в целом. Функционал, когда мы говорим о крупной отрасли, районе, о целом государстве, — это концепция. Его нельзя осознать через личный опыт, его приходится воображать, изобретать, ему нужно обучать, в него надо верить. Даже если вы исключительно аккуратно определяете функцию, как только вы допускаете, что точка зрения каждого цеха на эту функцию не обязательно будет совпадать с точкой зрения других цехов, вы говорите, что представитель одной стороны обеспокоен предложениями других сторон. Вы говорите, что ему следует понять общий интерес. И голосуя, вы выбираете человека, который будет представлять не просто ваш взгляд на вашу функцию, а это все, что вам известно из личного опыта, Вы выбираете человека, который будет представлять ваши взгляды на взгляды других людей относительно этой функции. Ваше голосование ничем не отличается от голосования традиционного демократа, такое же неопределенное. Члены гильдии, играя со словом «функция», сами для себя уже решили вопрос, как воспринимать общий интерес. Они представляют, что вся основная работа в обществе разложена на какие-то функции, а функции, в свою очередь, ладно и стройно обобщены. Они предполагают, что существует некое принципиальное согласие насчет того, какие цели есть у общества, и принципиальное согласие насчет того, какую роль играет каждая организованная группа, чтобы эти цели реализовались. Как следствие, столь приятный настрой побудил их позаимствовать название своей теории от института, возникшего в католическом феодальном обществе. Но здесь не следует забывать, что вся система функций, воспринятая мудрецами того века, была разработана непростым смертным, Как именно члены гильдии собираются доработать эту систему, чтобы она подходила под реалии современного мира? Иногда они вроде бы утверждают, что она будет развиваться на базе профсоюзов, а иногда, что сами коммуны будут определять существенные функции групп. Но очень важно, верят ли они в идею, что группы определяют свои собственные функции или нет, и здесь есть огромная разница. В любом случае, Коул предполагает, что общество может существовать в рамках общественного договора основанного на общепринятой идее о конкретных существенных группах функций. Как распознать эти конкретные существенные группы? Кол считает, что функция — это то, что интересует группу людей. Суть функциональной демократии состоит в том, что человек должен учитываться столько раз, сколько существует функций, в которых он заинтересован. Теперь у слова «интересоваться» есть, по крайней мере, два значения. Его можно использовать, когда человек во что-то вовлечен или когда он над чем-то думает. Джону Смиту, например, могло быть чрезвычайно интересно, что происходит в делах о разводе Стильмана. Возможно, он внимательнейшим образом штудировал все новости из бульварных газетенок. С другой стороны, молодого Гая Стильмана, чья респектабельность была поставлена на карту, по всей видимости, дело ничуть не заботило. Выходит, Джона Смита интересовала тяжба, которая не затрагивала его интересы. При этом Гая совершенно не интересовало то, что могло определить всю его дальнейшую жизнь. Боюсь, что Коул больше верит Джону Смиту, Он так отвечает на весьма глупое возражение о том, что голосование по функциям вынуждает слишком часто голосовать. Если человек недостаточно заинтересован в голосовании, его нельзя заинтересовать так, чтобы он проголосовал, скажем, за дюжину отдельных субъектов, значит, он отказывается от своего права голоса. Результат получается не менее демократичным, чем если бы он голосовал вслепую и не имея своего интереса. Кол считает, что неподготовленный избиратель отказывается от своего права голоса из чего следует, что голоса подготовленных демонстрируют их интерес, а интерес определяет функцию. Сравните. Глава 18 книги Коула «Social Theory». Поскольку предполагалось, что важные дела интересуют в достаточной степени каждого, важными стали казаться только те дела, в которых каждый был заинтересован. Следовательно, Браун, Джонс и Робинсон должны проголосовать не по одному разу, а столько, сколько существует различных вопросов, требующих совместной реакции людей в них заинтересованных. Меня очень беспокоит, считает ли Коул, что Браун, Джонс и Робинсон должны как-то подтверждать свою заинтересованность на любых выборах, где они отстаивают свои права, или что кто-то другой, пока не названный, выбирает те функции, в которых они уполномочены быть заинтересованными. Если бы меня попросили объяснить рассуждение Коула, я сказал бы, что он сгладил имеющуюся трудность, выдвинув чрезвычайно странное предположение о том, что неподготовленный избиратель отказывается от своего права голоса. Он сделал и другой странный вывод. Неважно, организуется ли функциональное голосование высшей властью, или оно идет снизу, на основе принципа, что человек голосует, когда ему это интересно, так или иначе голосовать придут только подготовленные, а значит, весь политический институт будет работать. Есть два вида неподготовленных избирателей. Есть человек, обычно довольно грамотный, который ничего не знает и прекрасно это понимает. И он отказывается от своего права голоса. Но есть и другой, который тоже не подготовлен, но об этом не знает, более того, ему все равно. При отлаженном механизме партийного аппарата его всегда можно затащить на выборы. Его голос является основой всей этой машины. И поскольку коммуны цехового общества обладают большой властью над налогами, заработной платой, ценами, кредитом и природными ресурсами, то неразумно предполагать, что выборы будут менее страстными, чем решения внутри цехов. То, как люди выказывают свой интерес, не будет ограничивать функции в функциональном обществе. Определить функцию можно еще двумя способами. Один из них — профсоюзы, которые развязали борьбу, породившую гильдейский социализм. Эта борьба могла бы скрепить вместе группы людей в своего рода функциональных отношениях. И впоследствии эти группы стали бы лично заинтересованными в цеховом социалистическом обществе. Некоторые из них, например, шахтеры и железнодорожники, были бы очень сильны и, скорее всего, твердо придерживались бы взгляда на свою функцию, усвоенного в битве с капитализмом. Вполне возможно, что некоторые профсоюзы, занимающие выгодное положение, в социалистическом государстве превратятся в центры, где согласуются действия и принимаются решения. Однако цеховое общество неизбежно сочло бы такие профсоюзы трудноразрешимой проблемой поскольку прямое действие раскрыло бы их стратегическую силу, и, по крайней мере, некоторые их лидеры не станут охотно возлагать эту силу на алтарь свободы. Чтобы их скорректировать, цеховому обществу пришлось бы подсобрать свои силы, и довольно скоро радикалы потребовали бы создания мощных коммун, способных самостоятельно определять функции цехов. А если функции будет определять правительство коммуна, тогда исчезнет идея, лежащая в основе самой теории. Ведь ранее предположили, что система функций очевидна, чтобы самостоятельные цеха добровольно согласились формировать общество. Если в голове каждого избирателя нет устоявшейся системы функций, то при гильдейском социализме у него нет лучшего способа, как и при традиционной демократии, чем превратить самостоятельное мнение в общественное суждение. Понятно, что никакой устоявшейся системы и быть не может, поскольку даже если Коул и его последователи выведут хорошую систему, Цеховые демократии, из которых проистекает вся власть, будут о ней судить по тому, что они узнают, и тому, что они могут себе представить. Одну и ту же систему гильдии воспримут по-разному. И вместо того, чтобы система стала скелетом, скрепляющим цеховое общество, попытка определить, какой она быть должна при цеховом социализме, как и при любом другом строе, станет главным политическим вопросом. Если бы мы могли принять, что система функций Коула верна, мы могли бы принять, что он прав в целом. К сожалению, он вставил в свою изначальную идею то, что, по его мнению, должно следовать из гильдейского социализма. Я рассматриваю теорию кола, а не опыт советской России, поскольку, хотя свидетельства отрывочны, все компетентные наблюдатели, похоже, согласны с тем, что Россия в 1921 году не является примером коммунистического государства. В России идет революция, и все, чему можно научиться у нее, так это тому, что такое революция. Очень мало можно понять о том, каким было бы коммунистическое общество. Однако чрезвычайное значение имеет то, что русские коммунисты, сначала как революционеры практики, а затем как государственные деятели, опирались не на стихийную демократию русского народа, а на дисциплину, особый интерес и на класс лояльных, идеологически верных членов коммунистической партии, которых, что называется, положение обязывает. Я полагаю, что на переходном этапе, для которого не установлены временные рамки, лечение от классового правления и принуждающего государства исключительно гомеопатическое. Также возникает вопрос, почему я выбрал книги Коула, а не гораздо более логичную Конституцию социалистического Содружества Великобритании, написанную Сиднеем и Беатрисой Вебб. Я восхищаюсь этой книгой, но для меня она скорее образец интеллектуального мастерства, в то время как работа Коула видится гораздо более близкой по духу социалистическому движению и оттого более качественным свидетельством.